Глава пятая На сборы в дорогу ушел весь следующий день. Надо и не забыть ничего нужного и не перегрузить снегоход с нартами. Многое бросать жалко, многое пришлось искать. Аптека в Гренбе была разорена подчистую. Мне там вчера только бинты удалось подобрать, да несколько упаковок пластыря. И презервативы тоже пусть будут. Какие-то утоляющие и жаропонижающие нашлись в доме. Были еще лекарства, но я понятия не имею, отчего они, поэтому и брать не стал. Все лишние стволы в чехлы, а пакеты уже в сумке. Патронов получилось много, вес солидный, и не бросишь ничего. Представилось, как бы я вооружался случись оказаться на территории родной страны. Хреново было бы, наверное, если б я не к себе домой попал. Там все же есть чем разжиться. Но это понятно, нам нельзя, у нас традиций нет, только американцам можно. Мы по жизни тупые, слюни пускаем и ложку мимо рта проносим. С одеждой тоже долго возился, все прикидывал, как бы не прогадать. Запасы все больше бельем и носками, которых тоже набрал в супермаркете, лишними не будут. А так набрал три комплекта охотничьего камуфляжа и те костюмы для катания на снегоходах, что я забрал из магазина. Вроде не промокают и теплые и менять можно будет, чтобы сохло. К тому же они упаковываются плотно, если скатать и связать. В качестве главного оружия — Ремингтон. Кстати, уверен, что не все люди ушли жить под силь новой власти. Туда, южнее северной границы Нью-Мексико, Оклахомы и так далее. А тот, кто остался жить сам по себе, может быть не очень хорошим человеком. Так что вероятность появления банд тоже надо учитывать. В общем так, за спину закину Ремингтон — Ставлю 10, то есть 9 зарядный магазин с охотничьими патронами с тяжелой пулей. А большие магазины снаряжу боевыми, то есть с легкими и быстрыми пулями. С такими проще будет вести бой. Вот так правильнее будет. А за дополнительное оружие, пусть пока револьвер будет. Я про берет ту такую, ничего не знаю. Вдруг она проблемная на холоде или от забивания снегом затыкается. Ее в чехол и в мешок в запас. Мой отстойный карабин тоже в чехол. Пусть он годами и старый, но по боевым качествам еще хоть куда, пригодится. Тем более, что патронов под него тоже прибавилось. Пусть всего на сотню. Больше в магазине гильз не было. Еду всю взять не получится. Прикидочно повезу десятидневный запас. Буду пытаться пополнить по мере движения. Так сидел перед сумками и что-то вроде пасьянца раскладывал. Двигал, убирал, доставал, перекладывал. Попутно список имущества составлял. Затем пошел в гараж и слил в канистре бензин из бака пикапа, который оказался заполненным почти под пробку. Слил просто, пробив в баках дыры снизу. Профильтровал бензин, дозаправил да снегоход. Все, больше ничего здесь не сделаешь. И так многовато получилось. 80 литров топлива. А это все вес. Обошел дом, подумав, взял один из лэптопов с зарядником, а заодно все документы моего дубля, какие нашел. Пусть будут. Там много всего — права, разрешение на скрытое ношение пистолета, даже синенькая карточка пилота одномоторного самолета с портретами братьев Райт на заднем фоне. Все вроде. Больше уже ничего не придумаешь. И спать пошел. С утра же вскочил затемно, по звонку. Из тех продуктов, что здесь остаются, сварганил себе плотный завтрак. Затем в тормоз кофе налил горячий, сварганив его в камине. Перелил в большую флягу полную бутылку Хеннесси, на всякий случай, для сугрева, например. Еще раз огляделся, убедившись, что ничего не забыл, и пошел в гараж выгонять снегоход с нартами. Пока грузился, почти рассвело. И я увидел цепочку следов во дворе. человечьих, Зверь какой-то крупный, похоже. Какой по следам ни черта не понятно. Вроде собачьих, но пальцы длиннее и когти впечатляющие. Следы вели со стороны леса. Такое ощущение, что зверь пришел ночью, постоял во дворе, глядя на меня через окно, а потом ушел. Знать бы еще, что это за зверь. Но когда все это представил, мороз по коже прошел. Я тут дрыхну за стеклом, а он оттуда смотрит. Как-то нехорошо. И здоровые следы. Если это даже собака, то размерами с Сен-Бернара, наверное. Ладно, кто бы там ни был, а пусть здесь остается. Пойдет следом, достану. У меня винтовка хорошая. Так, еще карту поближе, в пластиковом пакете. Убедился только, что развернуто на нужной странице. Все, можно ехать. И поехал. Мелкий снег продолжал падать, но совсем не сильно. Даже мои вчерашние следы едва присыпал. Скоро совсем рассвело, и я выключил фары Палариса. Нечего самому о своем присутствии лишний раз докладывать. Примерно обнаружив дорогу, я повел машину по снежной целине на юг. Медленно, аккуратно, не давая себе разгоняться. Нет у меня ни запасного снегохода, ни запасного меня. Ни сервиса где-то поблизости. Как-то перспектива сдохнуть в канаве со сломанной ногой возле сломанной машины привлекала очень мало. И даже моресиво не изобразишь. Некуда здесь ползти. Только пулю себе в купол пустить останется. Поэтому решил, что 10 миль в час — Самое, что ни на есть, прекрасная скорость. Просто замечательно. Можно головой крутить, на достопримечательности смотреть, и все равно ничего не пропустишь. Особенно ямы, столбы и низковисящие провода, например. Мой след привел на перекресток возле сети маркета, перед которым все так же виднелся грузовик с трупами, на который я даже смотреть избегал. Но сегодня я свернул не направо к городку, а налево, опять на целину. Дальше дорога определялась в основном по столбикам, торчащим из снега. Окрестные поля были огорожены, а дорога поднималась вроде как горбом. Так и ориентировался. Ну и телефонные провода тянулись вдоль дороги на столбах. Так что потеряться было трудно. Снегопады здесь обильными не были. Видать, просто снег не таял с самого начала зимы. А так он был достаточно плотным и слежавшимся. Что сам снегоход, что груженные нарты держались на поверхности легко совершенно не проваливаясь. Дул резкий, неприятный боковой ветер, гнавший по полям поземку. Но, в общем, все было, если можно так выразиться, в штатном режиме. Шлема я не надевал, но защитил лицо лыжной маской и лыжными же очками на резинке. Так что ветер беспокоил мало. Вскоре мне попался указатель — Грэнсби Спортспарк Эрпорт, куда я сразу же свернул, но вскоре убедился, что аэропорт существовал, похоже, только в проекте. Нашел кучу всякого стройматериала, накрытого пластиком. Строительные вагончики и желтый бульдозер-катерпиллер, замерший прямо с кучей глины у отвала. И надо было этот указатель ставить. В полях, в стороне от дороги, время от времени виднелись фермы. Но опять же, никаких признаков жизни я там не наблюдал. Главным таким признаком был бы дым из трубы или следы на снегу. Но ни того, ни другого так и не обнаружилось. Виднелись машины, засыпанные снегом трактора, что-то еще, но никаких признаков жизни. Если люди и уцелели, то, наверное, ушли. Я бы ушел, скорее всего. Мало-помалу дорога начала приближаться к горам. Поля закончились. Обочины стали местами подниматься вверх, превращаясь в каменные осыпи, сжимавшие проезжую часть с обеих сторон. Ну и сама дорога становилась все более и более богатой на спуски и подъемы. Ни заторов, ни пробок, Непрепятствий мне пока не встречалось. Поэтому подмывало увеличить скорость. Но я себя сдерживал. Нельзя. Нет у меня права даже на малейший ненужный риск. Некому мне помочь. Случись что-то нехорошее. После часа, наверное, пути, справа попался странный указатель. Церковь Вечных Холмов. О метрах в двухстах от дороги виднелось немалых размеров здания, которое этой церковью и было. Привлекло меня название. Больно уж причудливое. Я даже остановился, разглядывая эту самую церковь. А затем увидел какое-то животное, двигающееся в лесу, к которому церковь прижималась. Какое-то непривычное животное. Схватившись за ремень винтовки, вытащил Ремингтон из-за спины. Откинул крышки объектива, выкрутив мощность на максимум. Но опоздал. Зверь или что там было, скрылся за зданием. Я подождал пару минут, надеясь, что это появится вновь, но оно не появилось а терять время на рассматривание следов не хотелось. Почему-то я подумал, что нечто подобное и рассматривало меня ночью через окно. В местечке Табернаж, фактически скоплении бизнесов у дороги и кучки домов, в которых владельцы тех самых бизнесов проживали, я увидел следы снегохода. Они пересекались шоссе и вели куда-то в поле. Остановившись, я несколько минут поразмышлял над тем, не поехать ли следом, но потом передумал. Не хочу терять время, а благодаря радио я уже и так в курсе, что я на этой земле не одинок. В общем, ничего удивительного в наличии следов нет. Кто-то предпочел жить здесь, к добру или нет, его личное дело. Местечко закончилось немалого размера лесопилкой. Я подумал, что дровами неизвестный точно надолго обеспечен. Равно как и досками. Целые штабеля их были, выложенные во дворе. Прошло еще с полчаса. Снег неожиданно начал прекращаться, а на горизонте тучи стали расходиться, открывая голубое, словно нарисованное небо и яркое солнце. Примерно к этому времени я въехал во Фрейзер, городишко, представлявший полную противоположность захолустному Гренби. Горы начинались прямо за Фрейзером, засыпанные снегом, гладкие, словно даже ненастоящие склоны. И городок до эпидемии явно процветал, снимая пенки с любви публики к горным лыжам. Первое же здание возле дороги оказалось лыжным прокатом, а следующее предлагало на прокат плоты для сплава по горным рекам. Потом мелькнула вывеска с по отеля «Медвежий танец». Затем в немалых размеров в двухэтажное здание отеля «Серебряный лист» и прижавшаяся к нему сбоку кофейня Starbucks, вывеска которой заставила меня с тоской вспомнить капучино с пышной пеной в большой широкой кружке. Они плохо бы сейчас, с холода-то. Хотя я, если честно, еще совсем не замерз. Последним зданием в городке было отделение банка, сгоревшее дотла. И опять никаких следов человека. Хотя сам городок находился слева от дороги, чуть поодаль. И я вполне мог таких следов просто не заметить. Впрочем, вскоре я обнаружил, что ошибся. Пределы Фрейзера еще не закончились. И он опять приблизился к дороге в виде некого зимнего парка предлагая рестораны, магазины, прокаты, отели и даже центр йоги Горная Луна. В общем, все как у больших. А еще минут через 15 все такой же неторопливой езды я вкатился в пределы ресорта Винтерпарк, который уже никаких сомнений не вызывал. Это для туристов. Все больше под таймшеры. Блоки таунхаусов и апартаментов, сплошная реклама с предложениями о невозможно выгодных ценах, Тут же подъемники, еще недавно поднимавшие лыжников на горы, а теперь замерзшие, и трассы, трассы, трассы на склонах. Любителям этого дела тут и вправду было неплохо. А вообще от Грэмби недалеко. На том форде, что стоял в гараже, сгонять сюда с лыжами и прочим для меня занимало, наверное, полчаса времени. Неплохо тут жилось, по всему суде. И до Денвера, если по основному хайвею, на машине тоже около часа было, пожалуй. Всего нифига. Между тем хмарь развеялась окончательно, вышло солнце, заставившее не раз порадоваться тому, что я прихватил с собой еще и поляризованные очки из своих запасов. Снег сверкал так, что без них, наверное, я бы и глаз не смог открыть. Дальше дорога все время шла вверх. Достаточно полога, но вихлясто. Проложена она была по распадкам и прилежно повторяла их очертания. Я ехал то на юг, то вновь на север, то опять на юг, разглядывая одни и те же вершины с разных точек, но мало сдвигаясь при этом по карте в нужном мне направлении. Исчезло любое жилье, разве что время от времени попадались указатели на кемпграунды места, где разрешалось разбить палатку, например, или поставить трейлер. Но ни того, ни другого мне не требовалось. Потом я увидел поворот на хендерсон майн Хелипорт Вертолетодром, проще говоря. И не удержался опять, свернул туда, подсознательно ожидая найти там следы Насти. Она ведь не только самолеты водить умеет. Но не нашел ничего, кроме нового белого здания и стоянки с засыпанным снегом машинами. Вертолетов не было ни одного. Вернулся к дороге и в полукилометре после поворота наткнулся на что-то вроде маленькой деревеньки. Всего домов на 7-8. Домишки были или модульные, причем не из новых или бревенчатый, совсем небольших. Старенькие машины под снегом, заправка, ветхий домик с двумя колонками перед ним. «Тут привалы устрою», — сказал я себе, глянув на часы. Больше четырех часов пути позади. Причем в основном в положении сидя неподвижно, что на холоде как бы не слишком хорошо. Можно отморозить себе что-то важное и даже этого не заметить. Хоть я себе туда, к важному, натолкал смятой бумаги в три слоя, чему в свое время меня учил отец, большой любитель покататься на лыжах по лесу, но все же лучше быть осторожным. Поэтому я свернул с дороги, оглядываясь в поиски каких-нибудь следов, и подкатил к совсем небольшому, но вполне добротному домику с печной трубой и поленицей дров за ним. Собственно говоря, именно на это я и навелся. Как раз требуемое сочетание для привала. Дальше действовал уже стандартно. Заглядывал в окна, стучал в дверь. Никто не отозвался. Дробовиком пользоваться не пришлось, хватило и гвоздодюра. Дверь с хрустом поддалась. На меня потянуло запахом тления. Можно было дальше и не заходить, и так все понятно. Но не удержался, решил глянуть. В доме была всего одна спальня, в которой на кровати я увидел два трупа. Мужчину и женщину, лежавших обнявшись. Не знаю, от болезни они умерли или как-то по-другому, но умерли давно. Опять же мороз меня спас от куда более ярких впечатлений. Подняв с пола покрывало, я зачем-то накрыл их обоих с головой, после чего вышел из дома, закрыв, как сумел, за собой дверь. Во втором доме обошлось без трупов. Судя по открытым дверцам шкафов и вываленным на пол вещам, отсюда уехали, собравшись в спешке. Машины на участке тоже не было. Зато в углу стояла черная металлическая печка с дверцей из огнеупорного стекла, возле которой в корзине лежали сухие дрова, которых даже разжигать толком не потребовалось. Они от скомканных страниц из старого журнала занялись как порох, и вскоре тепло пошло по дому. Ну все, час отдыха и отогрева. Заодно перекусить можно. Поставил я снегоход с санями так, чтобы хорошо из окна было видно. Ремингтон пока отставил к самой двери, где еще не прогрелся воздух, чтобы не отпотевал, а то скоро опять в холод. Это все же не наш калаш и не СВД. Печка, к сожалению, была подготовку не приспособлена, только под обогрев. Но поставленная на нее консервная банка все же стала теплее. Ничего, подожду минут двадцать и уже горячего поем. Оно сейчас куда как полезно. Пока же позволил себе глоток коньяку, приятным теплом разбежавшийся по телу. Ну, нормально, жить можно. И надо отдать должное этому охотничьему камуфляжу. Тепло держит очень хорошо и при этом не вспотел под ним. Технологии, что тут скажешь. Сел на кухне и разложил карту. А ничего так, примерно 60 километров позади. Треть пути. Можно, наверное, будет напрячься и даже весь путь за сегодня проделать. Но не хочу по темноте ехать. Даже в сумерки не хочу. И привычка бояться темноты осталась, и просто опасаясь не увидеть препятствия или другой опасности. Так что к сумеркам надо будет найти убежище, и тоже желательно спичкой. Но пока двигался хорошо, по графику. Кстати, что за звук? Прислушался. С улицы вроде как скрип снега под ногами слышен. Метнулся к винтовке, схватил, сняв с предохранителя, осторожно выглянул в окно. Медведь. Небольшой, почти черный, тощий крутится возле нарт, что-то вынюхивая. Тьфу, блин. А я напугался. С другой стороны, сейчас распотрошит мои тюки и... возись потом. Намеренно громко распахнул дверь, высунувшись с ремом у плеча, рявкнул на зверя ругательно. Тот вроде бы дернулся бежать, но остановился, глядя на меня. «Страх потерял?» — спросил я грозно, попутно соображая, что дальше делать. Стрелять зверя не хотелось, он мне не угрожал и на меня не охотился. Ну и давать ему тут хозяйничать тоже не в кайф совершенно. Мало ли что он с дура натворит. Хотя бы тюк на нартах распотронит. Оно мне надо?» Медведь засопел, замотав башкой из стороны в сторону, и я решил перейти к мерам принуждения. Дважды выстрелив в снег у него перед мордой. Сработало. Он отскочил назад, развернулся и довольно резво понесся в сторону леса. А вот пришел он, подозреваю, на запах мертвечины. «Я его не чую, но у медведя нос поглавнее будет. А ведь тоже, наверное, трупоед, как и те собаки. Надо было пристрелить вообще».